Артем Мещеряков, потусторонний вай. Весь славный городок Горький знает, что в доме под номером 30 по улице Цветочный Бунт проживает в своем особнячке милейшая женщина по имени Лидия. В беседе с соседями она всегда учтива и доброжелательна, с удовольствием обсуждает консистенцию свежевыпавшего снега, липкий он или сыпучий. Подойдет для лепки снеговика с детьми или же для нырка в сугроб. Своих детей у Лидии нет. Когда она была юна, полна сил и энтузиазма, совсем не хотелось тратить время на создание семьи и лишать себя возможности жить на широкую ногу. Ну а сейчас терзает ли ее одиночество? Вроде бы нет. Но никто доподлинно не знает, что творится в душе у загадочной ведьмы. Да, именно ведьмы, еще и профессиональной. Под псевдонимом Фрайда Многоголосая она еженедельно проводит спиритические сеансы. Об одном из таких и будет наша история. Фрайда сидела за круглым дубовым столом. На его рабочей поверхности виднелись оккультные рисунки на неизвестном обыкновенному человеку языке. Ее научил на нем писать и говорить мертвый оккультист, почивший еще в XVIII веке и до сих пор не ушедший на покой. Конкретно эти символы помогали усадить за стол бестелесного покойника и не давать ему удалиться прочь, пока призывающий не даст на то свое разрешение. На одной из стен висели экзотические маски, похожие на богов из разных мифологий, начиная с северной нордической цивилизации, кончая дикими туземными племенами. Перед приходом гостей Комнату наполнял неоновый свет, озаряющий удивительные сюжеты редких гобеленов, которые переехали в дом ведьмы из холода таинственного сообщества алхимиков. Как только сеанс начинался, любой источник света строго-настрого должен был быть погашен, кроме большой черной свечи, горящей золотым огнем прямо по центру стола. В комнату вошла пара молодых людей – мальчик и девочка. Возраста они были примерно 1: – 24-25, максимум 26 лет. Одевались броско, яркие шмотки и безобразно большое количество аксессуаров в виде браслетиков, подвесок, подвязок и стразок. Эти люди выглядели так ярко и блестяще, словно самец Квизаля на фоне степной тоски. «Здравствуйте, Фрайда! Мы боялись, что опоздали!» Голос парня звучал высоко и заискивающе. «Здрасте! Меня зовут Маша, а его Костик, и мы очень рады, что вы позволили нам прийти!» Максимально мило протягивая бледную ручку, сказала девушка Маша. «Добрый вечер!» — не пожав руки, ответила Фрайда. «Присаживайтесь у стола». Молодые люди сели на два свободных стула, а в комнату вошла женщина средних лет с всклокоченными короткими волосами. Она чем-то напоминала домовенка Кузю. «Здравствуйте, Фрайда! Я принесла все, что вы просили!» Женщина выложила из рюкзака, на котором было вышито слово «бестиарий», два жевательных зуба и пучок русых волос. «Здравствуй, Добромира», — ответила ведьма. Молодая пара тоже поприветствовала вошедшую женщину. Фрайда достала из-под стола голубой мешочек, развязала на нем нить, Кстати, выглядела эта нитка как золотой провод, и когда посетители сеанса спрашивали, что это за нить, Фрайда любезно говорила, что это реликвия, оставшаяся от Ариадны. Из мешочка в центр стола посыпались разнообразные мистические предметы. Это были птичьи косточки, засушенные жуки, цветочные лепестки, полированные камни, Когти зверей и даже был один, как будто бы, глаз. Ведьма добавила к содержимому два жевательных зуба и пучок волос. «Возьмитесь за руки, закройте глаза и не открывайте, пока не почувствуете, что мой голос изменился». Продекламировала инструкцию ведьма. Участники должны были повиноваться беспрекословно. Так говорилось в одном из постов в инстаграме Фрайды. В противном случае обряд мог не получиться или даже закончиться опасной ситуацией. Итак, участники взялись за руки. Добромира ощутила пот на ладони Костика. Ей сразу вспомнился ее первый сеанс. Она тогда вообще чуть сознание не потеряла. Прайда запустила руку в горсть магических артефактов. Ее морщинистые пальцы, словно кольчатые черви землю, ворошили содержимое. Откуда солнце выйдет со двора, Степная боль затронет сердце. Пусть миокард заставит биться доброта, А мертвый глаз Откроет сенца. После короткого стихотворения Фрайда начала гортанно запевать. Мелодия напоминала северные мотивы. Тем временем Костик и Маша уже погрузились в убаюкивающий транс, возвративший их сознание к временам детства, где они сызново переживали свои приключения. И это был ключ к открытию потенциала в настоящем. Собственно, за этим они и пришли. Услуга называлась «Наблюдатель запредельного». Участник мог видеть далекое детство, забытые сны или даже собственную смерть, и все это пока глаза закрыты. А когда они открывались, человек осознавал, что он до сих пор жив и здесь, готов создать обстоятельства, приводящие к желанным результатам. А когда Фрайда начинала говорить голосом умершего, можно было задать несколько вопросов, которые очень сильно волнуют наблюдателя Запредельного. Добромира же выкупила услугу «Мертвый принц». Собственно, ее горячо любимый безвременно покинувший этот мир возлюбленный призывался обратно, чтобы на какое-то время занять тело многоголосой Фрайды. «Фьер «Что это за голос?» — взволнованно спросил Костик. «Фаурнахт Макпаул!» «Слышите, голос искажен, как будто компьютером!» Костик уже был на грани паники и посему решил посмотреть, что творится в комнате. Увидел ведьму на том же самом месте, только пальцы ее натирали глаза совершенно неестественным образом. «Что с вами, Фрайда?» — спросил он. «Вы потревожили мой дух и обязаны ответить за свое злодеяние». Низким дребезжащим голосом сказала Фрайда. Но, скорее всего, это был призрак, вселившийся в ее тело. «Боже правый, доченьки-поченьки, мы правда не хотели!» Начал оправдываться мальчик. «Не хотели? Да вы произнесли заклинание! Бросили в ловушку мои зубы и волосы, а теперь молвишь ты, что не хотели!» призрак, завладевший ведьмой, явно был недоволен. После этих слов он заставил ведьму положить руки на стол, и перед участниками сеанса предстали очи, которые запомнятся им на всю оставшуюся жизнь. Вместо привычных зрачков, радужки и белков один глаз был залит сплошным синим цветом, а другой черным.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 которую не суждено распутать никому, ибо планы, построенные человеком, должны быть разрушены судьбой». Голос Фрайды немного углубился и еще чуть-чуть огрубел. «Что ты имеешь в виду, Витя?» спросила Добромира, стараясь не обращать внимания на подступивший горлуком. «Вы не задаете вопрос, что такое жизнь?» потому что не едят ваши кости страдания. Вы думаете, ваше время не наступит? Это заблуждение. Такие, как вы, не готовые к смерти, будут бродить с пустыми глазницами среди голых долин, где нет ни одного дерева и даже травинки». «Повинуетесь, и я оставлю ваши вшивые души в покое!» Фрайда ударила кулаком по столу, из-за чего все участники испытали неописуемый ужас и желание подчиниться. «Что? Что вы хотите?» Заливаясь слезами, сжимая потной ладонью руку своей подружки, спросил Костик. Золото! грозно сказала Фрайда. Только оно блестит и сияет среди гор из костей и черепов, только оно способно разжечь пламя и согреть во время вечной ночи лимба. Мне нужно золото. Иначе я уведу вас за собой, да будет увечье колдунье вам! «Напоминанием!» Фрайда схватила средний палец своей левой руки и с огромной силой дернула его в бок. Раздался громкий щелчок, после которого палец вывернулся в неестественную позу. Голос утих вместе с огоньком свечи. В темноте послышался плач, а затем грузная фигура ведьмы рухнула со стула на пол. Боже мой, сохрани меня и мою душу. Молю тебя, пожалуйста! Я буду тебе молиться и уйду служить в монастырь! Крестясь, костик поскуливая, бубнил. Светодиоды начали испускать синий-зеленый свет. Комната просветлела, а вместе с этим отвыкающие от темноты глаза встретили друг друга. Все участники понимали, что нужно делать. Собрать все свои накопления, продать дачи, квартиры, дома и машины, чтобы выкупить как можно больше золота. Каждый из них уже продумывал план, как сохранить свою бесценную шкуру. Фрайда с трудом поднялась на ноги, после чего попросила гостей покинуть ее дом. Прошу вас. Уйдите, мы поговорим позже. После того, как все вышли из дома Фрайды, она устала вернулась к столу. Достала телефон, нашла в списке контактов Федя-травматолог и нажала на дозвон. «Федь, привет! Мне надо палец вправить!» Сказала в трубку она. На том конце провода человек задал ей какой-то вопрос. Да нет, все как обычно. Просто вывихнула. Посвящается моей любимой бабушке. Пусть твой сон будет спокойным.